Глава десятая Простите, я растерянно посмотрела на Илью. Боюсь, я ослышалась. Нет, вы не ослышались. Я предложил вам выйти за меня замуж. «Да, понимаю, это звучит несколько странно и неожиданно. Вид у него стал непривычно серьезным, а то, что он ни с того ни с сего принялся вертеть в руках бумажную салфетку, говорило о его волнении». «Не сочтите это за какое-то оскорбление, Екатерина Андреевна, но я считаю, что положение замужней женщины защитит вас от ненужных посягательств со стороны мужчин, даже таких важных». Последнее слово Илья произнес с нажимом и едва уловимой насмешкой «Как Александр Романов. Вы же сами понимаете, что, к сожалению, незамужние женщины, если они не относятся к высшим сословиям, у нас почти бесправны». Это касается и домогательств интимного характера. Если бы вы знали, сколько во время своей врачебной практики в муниципальной больнице я повидал девушек, подвергшихся насилию, в том числе и со стороны влиятельных лиц. Вот и получается, что вроде как ставим во главу всему женское целомудрие, но при этом не можем защитить его. «То есть вы таким неоднозначным образом хотите защитить мою честь?» Уточнила я с улыбкой. «А не кажется ли вам, Илья Викторович, что ваша холостяцкая свобода – слишком высокая цена за честь женщины, которую вы едва знаете?» Эти провокационные вопросы я задала не случайно и надеялась «нет», была просто уверена, что ответом на них – «Будет, если не признание в неожиданно вспыхнувшей любви, то хотя бы упоминание о зарождающихся чувствах ко мне. И уж точно совсем не то, что услышала Далия. «Вы правы», – кивнул Илья, опуская глаза. «Мне тоже был бы выгоден этот брак. Видите ли, меня приглашают на серьезную конференцию в Манчестер. После нее у меня с большой вероятностью откроются новые перспективы в работе». Возможно, даже получу предложение на стажировку в Англии. Но меня не выпустят за границу, если я не буду женат». «Вот, значит, как?» Я криво усмехнулась. Все лелеемые мечты стали таять, как леденцы во рту, оставляя после себя горькое послевкусие. «А чем вас не устраивает быть семейным врачом у самих Романовых? Куда уже перспективнее?» «У Романовых?» Губы Ильи тоже изогнулись не в самой веселой усмешке. «Да я у них работаю чуть больше вашего, три недели. Временно заменяю своего бывшего преподавателя, который, к несчастью, слёг с инсультом. Именно он долгие годы являлся врачом их семьи, а когда заболел, порекомендовал меня в качестве временной замены. Но сам я не в восторге от этой возможности проявить себя, как сказал профессор». Не люблю зависеть от других, особенно таких, как эта августейшая семья. Надеюсь, профессор все-таки скоро поправится, а я бы лучше открыл свою небольшую клинику или вовсе уехал из страны. Значит, вы предлагаете мне брак по расчету? Фикцию резюмировала я. Получается так. А как же чувства, любовь? Эмоции, бушевавшие во мне, все-таки взяли верх над разумом. Вы не думаете, что когда-нибудь мы, вы или я, встретим человека, которого полюбим? Не станет ли этот брак помехой? Вы лично не пожалеете о нем? А может, у нас получится это совместить? Теперь ореховые глаза Ильи смотрели прямо на меня, проникая в самую душу и вызывая знакомое тиснение в груди. Ну, вы и я, любовь и расчёт, тогда не придется жалеть. «Вы считаете, это возможно?» Мой голос дрогнул. «Я считаю, что стоит попробовать». Я на мгновение прикрыла глаза, пытаясь привести в порядок мысли и чувства, сделала глубокий вдох, после чего уже более спокойным тоном поинтересовалась. «И когда ваша конференция?» «В конце июня». «Получается, у вас на решение брачного вопроса чуть больше месяца...» «Нет, около месяца только делаются документы на выезд, поэтому женатым я должен быть уже через неделю». «Неделя!» – ошеломленно выдохнула я. «Но это же совсем мало времени на подготовку». «Это значит, что ваш ответ – да?» На лице Ильи появилась озорная улыбка. «Это значит, что я подумаю. Я пыталась быть серьезной, но губы подрагивали, желая растянуться в ответной улыбке». «Тогда у вас время до утра. Завтра вы дадите мне свой ответ. И если он окажется положительным, то мы сразу пойдем в церковь договариваться о церемонии». «Что, сразу в церковь?» — снова опешила я. Венчание для меня являлось серьезным обрядом, к которому следовало прийти осознанно, с пониманием, что это уже на всю жизнь, а для начала я считала, можно просто зарегистрировать отношения в ЗАГСе». «А вы знаете другой способ вступить в брак?» Илья удивленно изогнул бровь. «Ясно. В этом мире сплошных монархий оформление брака как гражданского акта не существовало. Только церемония венчания. И, как я успела понять, разводы тоже не приветствовались. Значит, один раз и на всю жизнь. Весь оставшийся вечер и часть ночи я вязла в собственных мыслях, взвешивала все «за» и «против», пыталась найти правильное решение. В первую очередь переживала за здешнюю Катю. Мне-то что? Я рано или поздно уйду из этого мира, а ей здесь жить. Только вот жить лучше с Ильей или без него. Да, саму меня неудержимо тянуло к этому мужчине, а то недолгое время, что я провела с ним в прошлом мире, возможно, было лучшим в моей жизни, и я хотела повторить это, пережить заново вновь ощутить себя счастливой рядом с ним, но выходить замуж — не слишком ли это серьезный шаг? Ах, если бы можно было спросить об этом у своей двойняшки! «Кать, что мне делать? Соглашаться?» Мой шепот нарушил ночную тишину комнаты. Я тут же усмехнулась, понимая глупость этого порыва, и уткнулась лицом в подушку. «Соглашаться!» — эхо собственных слов — Внезапно коснулось сознание, странное чувство, будто это мои и не мои мысли одновременно. Неужели Катя, она ответила мне, хотя чему я удивляюсь, после того, как я уже успела пару раз выскользнуть из тела и рассмотреть себя со стороны, внутренний диалог с другой «я» уже не выглядел столь шокирующе. — Хорошо, — проговорила я вслух, вновь обращаясь к своему двойнику. Я поняла тебя. Спасибо. А спустя несколько минут я уже сладко спала и почти уверена, с моего лица так и не сошла умиротворенная улыбка. Утро началось со звонка Ильи, естественно, на стационарный телефон. Все те несколько минут, пока я вставала с постели и шла к месту, где он стоял, мысленно сетовала на то, что здесь до сих пор мобильники не вышли в массы. Тогда бы шансы, что трубку поднимет мама, были сведены почти к нулю, а мне бы не пришлось разговаривать с Ильей под ее горящим любопытством взором. Я согласна, не желая задерживаться у телефона, быстро проговорила я в трубку. О, Илья похоже не ожидал от меня такой экспрессии, что даже выдержал паузу, прежде чем продолжить. Я очень рад. Тогда нам нужно встретиться для. Да, я знаю перебила его, пытаясь увернуться от маминых стрелялок глазами. «Где и во сколько?» Илья сказал, что сам заедет за мной и назначил встречу на час дня. После чего я первая спешно попрощалась и положила трубку. Атака мамы последовала в ту же секунду. «Кто это был?» «Твой будущий зять, мама», — ответила я. «Шутишь?» Она недоверчиво сузила глаза. «Нет», — вздохнула я. «Я выхожу замуж». «Не знаю, что больше впечатлило маму, сам факт моего замужества, или то, что все случится так быстро». Она охнула и осела в кресло, стоящее здесь же в прихожей. «Это, случайно, не Саша Романов?» Робко поинтересовалась она, чуть погодя. Я закатила глаза. «Сплюнь». «Тогда кто?» «Личный врач Романовых. Мы познакомились как раз у них в доме». «Личные» и «Романовы» эти два слова магически подействовали на маму, и она сразу приободрилась. следующий час я тонула в ее вопросах, пытаясь отвертеться от особо скользких. Затем подключился папа. Правда, его интересовало одно – когда состоится знакомство с женихом и почему все произошло так быстро. Наконец, родители отпустили меня из своей комнаты дознаний на волю – и я ринулась одеваться к встрече с Ильей. Время поджимало, поэтому над нарядом долго не раздумывала. Вспомнив, что иду в церковь, оделась скромно и неброско. «Мой папа настаивает на знакомстве с вами сегодня же вечером», сообщила я Илье, как только села в машину. «Как скажете», улыбнулся Илья. «Тогда завтра пожалуйте с ответным визитом к моим родителям. Они не меньше жаждут познакомиться с вами». «О!» «И они тоже в курсе?» – немного удивилась я. «А как же? Особенно не терпится сестре вас увидеть. То есть их не смущает, что вы так быстро женитесь?» «Нет, они знают о моей проблеме», – просто отозвался Илья. «Значит, нам не придется играть перед ними влюбленных?» Я была немного уязвлена его ответом. «Нет, вы можете быть сами собой». Оставшуюся часть пути я молчала, отвернувшись к окну. Мне вдруг стало казаться, что я все-таки совершаю ошибку, соглашаясь на этот авантюрный брак. Я никак не могла понять Илью. Меня все время не покидало чувство, что обманываюсь на его счет. Все те нежные и волнующие взгляды, прикосновения, улыбки, которыми Илья одаривал меня, теперь противоречили его же безликим словам. И я терялась не в силах разобрать, где он настоящий. «Приехали». Илья припарковал машину и с привычной улыбкой глянул на меня. «Идемте?» «Нет», — тихо произнесла я. «Я так не могу, Илья Викторович. Все-таки не могу, вот так, простите». «Как так?» Улыбка на лице Ильи погасла, а в глазах появилось непонятное выражение. «По расчету, без любви. Боюсь, у меня не получится жить с мужчиной, который ничего ко мне не чувствует». Я снова отвернулась к окну, не в силах выдержать его взгляда, от которого выворачивала душу наизнанку, и в ту же секунду ощутила легкое касание его пальцев к своей щеке. Сердце предательски дрогнуло, а потом заколотилось в безумстве. Я замерла под этими прикосновениями, боясь шелохнуться. Между тем, пальцы Ильи прочертили дорожку от виска к краешку губ, где ненадолго задержались, будто раздумывая, после чего... Неожиданно изменили направление, скользнув к волосам, а затем к затылку. Потом же он мягко, но настойчиво привлек меня к себе и поцеловал. Его губы были такими знакомыми и желанными, а поцелуй таким сладким и наполненным нежностью, что не ответить я просто не могла. «Прости», — прошептал Илья, наконец отрываясь от моих губ. После прижал меня к себе крепче и зарылся лицом мне в волосы. Я слишком перегнул палку с этой свадьбой. Веду себя как последний негодяй и эгоист. Бог с ней, с этой Англией. Давай все отменим и просто начнем встречаться, как нормальные люди. Будем ходить на свидания, гулять, целоваться. А поженимся, когда ты захочешь. Если захочешь, конечно. Что ты на это скажешь? Согласна быть просто моей возлюбленной? «Согласна». Видя, что я не тороплюсь с ответом, он чуть отстранился от меня и взволнованно заглянул в глаза. «Думаю, нам все-таки стоит попробовать совместить любовь и расчет». Я улыбнулась. «А ходить на свидания можно и будучи женатыми? Или ты собираешься посадить меня под замок, сделав типичной домохозяйкой?» Когда до Ильи дошел смысл этих слов, он снова схватил меня в охапку, чмокнул в нос – и торжественно произнес. «Обещаю, Екатерина Андреевна, что буду приглашать вас на свидание, даже когда у нас будут правнуки». «А мы снова перешли на «вы»?» со смехом переспросила я. Вместо ответа Илья опять притянул меня к себе и поцеловал. «Мы можем не успеть в церковь», попыталась я вставить между поцелуями. «А мы уже никуда и не торопимся. Мой рот вновь оказался во власти Ильи». «И все-таки я первая, хоть и с большой неохотой, прервала поцелуй, прервала поцелуй. Пойдем и сделаем то, зачем пришли». И, заметив, как Илья страдальчески закатил глаза, в шутку возмутилась. «Такое впечатление, что теперь это больше нужно мне». «Получается, что так». Нагло ухмыльнулся он, за что получил тычок в плечо. «Ладно, идем», засмеялся потом и, наконец, распахнул дверцу машины. С датой и временем церемонии определились на удивление быстро. Я ожидала, что нас направят на исповедь или будут вести беседы насчет серьезности и ответственности такого шага. Но вместо этого сухонький батюшка с аккуратной седой бородкой быстро внес наши данные в свою амбарную книгу и отпустил с миром, предупредив, чтобы не опаздывали к назначенному часу. «Не представляю, как все успеть до следующей субботы», — тяжело вздохнула я, выходя из полумрака церкви на солнечный свет. «Как все организовать?» «Не волнуйся, пригласим только узкий круг людей, самых близких». Илья ласково пожал мою руку. «Закажем ужин в ресторане, посидим немного и разойдемся. Никакой лишней атрибутики и мишуры. Или ты хотела, чтобы все было по высшему уровню?» Вдруг спохватился он. Тогда действительно можем не успеть». «Нет, нет», — успокоила его я. «На самом деле тоже не люблю пышных свадеб. Не вижу в них никакого смысла. Весь этот пафос совсем ни к чему. Меня вполне устроит праздник в кругу близких. Только платье хочу, красивое», — добавила уже со смущенной улыбкой. «Вот и занимайся его поисками», — Илья тоже улыбнулся. «А на мне все остальное. С платьем-то справишься?» «Справлюсь», – заверила я и прижалась щекой к его плечу. «Ну что, теперь к твоим родителям знакомиться?» – сам напомнил Илья. «Да, мама там уже небось наготовила на целый полк», – усмехнулась я. Мама встретила Илью с распростертыми объятиями и вела весь вечер себя так, будто он мой спаситель и последняя надежда не остаться в старых девах. Ее даже не смущало, что свадьба состоится через неделю, более того. Похоже, ее это даже радовало, мол, чем быстрее, тем лучше, не успеет сорваться с крючка. Папа же преимущественно молчал и только приглядывался к будущему зятю, и лишь когда ужин перешел в стадию чаепития, пригласил того выйти на пару слов. О чем они разговаривали, я так и не узнала» но вернулись оба вполне удовлетворенные беседой. Я же, глядя на всю эту суету, домашнюю и уютную, то и дело устремлялась мыслями к своей настоящей семье. «Как там мои родители? Что сейчас делают? А как бы вели себя они, если бы я привела к ним познакомить Илью?» Наверное, почти так же. Но в какой-то момент нахлынула тоска. «А ведь все, что сейчас происходит...» Этот милый ужин, счастливая мама, подкладывающая Илье очередной кусок пирога, усмехающийся папа, ожидание свадьбы. Все это лишь суррогат. Все это не моя история. История другой Кати, других мамы, папы, другого Ильи, но не моя. И неизвестно, ждет ли что-то подобное меня саму. Меня, настоящую, в моем реальном мире. Как-то резко стало душно, А к горлу подкатил ком. Я поднялась из-за стола и покинула кухню. Вышла на балкон и с наслаждением вдохнула прохладный воздух. Надо успокоиться. Переживать, нервничать, злиться не имеет никакого смысла. Ведь от меня мало что зависит. Что-то случилось. Сзади подошел Илья и обнял меня. «Нет, все в порядке», — успокоила его я. «Все в порядке, пусть все вокруг не мое, не родное, зато чувства мои настоящие, и я настоящая». Если Илье пришлось попотеть на вечере знакомства с моими мамой и папой, то меня эта участь настигла на следующий день, когда мы поехали на обед к его родителям. Там мое появление вызвало не столь бурные эмоции, как это было у моей мамы по отношению к Илье, но все вели себя тактично и радушно. Единственной, кто проявляла повышенный интерес к моей персоне, была сестра Лена. Кроме этого, она пришла в гости в сопровождении мужа и пары сынишек, пятилетних близнецов. Оба были сверхактивными созданиями, которым постоянно требовалось внимание. И именно в качестве источника того самого внимания они выбрали меня. Поэтому часть вечера... Мне еще пришлось развлекать двух сорванцов, которые на ходу выдумывали себе все новые и новые занятия, при этом болтали без умолку. «А вы отлично ладите с детьми, Катя!» На прощание одарила меня комплиментом Лена и, понизив голос, с многозначительной улыбкой добавила. «Надеюсь, вы с Ильей не станете тянуть и осчастливите меня в скором времени племянником, а лучше племянницей» а то от этих мальчишек я скоро с ума сойду. Замечание насчет наших будущих с Ильей детей немного меня озадачило. Разве он не говорил, что его семья в курсе причины его поспешного брака? Или снова что-то темнит, как это было в прошлом мире с переводами? Ну, и Люша. пусть только окажется, что нет никакой срочности с твоей женитьбой, месть моя тогда будет страшна». Утро понедельника началось с хорошей новости. Саша куда-то укатил до следующей недели. А это значило, что, во-первых, мне не придется в доме Романовых прятаться по углам и шарахаться от каждой тени, а, во-вторых, он узнает о моей свадьбе уже по факту ее свершения и не сможет ничего напортить в ее преддверии. А то, что он обязательно бы что-нибудь выкинул, я не сомневалась. Еще я надеялась, что в отсутствие Саши мне не доведется встречать его Полину, но тут я, к сожалению, ошиблась. Она заявилась во вторник перед самым обедом. Наталья Владимировна любезно пригласила ее к столу, где и разразился, хоть и короткий, но при этом безобразный скандал. Неизвестно, с чего он начался, и даже суть его трудно было уловить. До кухни, где в этот момент также обедала часть обслуживающего персонала, включая меня, доносились лишь обрывки фраз. Но зато такие, что порой хотелось заткнуть уши. И это называются «дамы из высшего общества», «голубой крови», так сказать. Но самым эпичным оказался финал сей ругани. Полина покинула дом с соусницей на голове. «Смешно и печально одновременно». Среда же ознаменовалась одним неприятным событием. Неожиданно заболел Коля. Где-то после обеда мы только сели за повтор очередной темы по грамматике. Ему неожиданно стало плохо, разболелась голова. Потом выяснилось, что у него температура подскочила почти под 40. Наталья Владимировна как раз в это время уехала куда-то в город к подруге. И до приезда Ильи мне пришлось сидеть с парнем. Грипп диагностировал Илья после осмотра Коли. «Грипп?» – немного удивилась я. «Но ведь лето почти на дворе, я думала, он только зимой бывает». «Летом тоже случается», – развел руками мой доктор. «Интересно только, где Коля умудрился его подхватить?» «Он говорил, что в выходные на какой-то концерт ходил, может, там, людей-то много на таких мероприятиях», – предположила я. «Да, вполне возможно». Колю было очень жалко, но нет худа без добра. Из-за его болезни отменились наши занятия, а это значит, у меня появилось дополнительное время для подготовки к свадьбе. «Катя, ты готова?» – взволнованный голос мамы дребезжал на всю квартиру. «Еще пару минут!» – отозвалась я, застегивая ремешок на серебристой туфельке. «Опоздаем в церковь!» принялась за свою родительница. «Не опоздаем, еще больше часа до церемонии», — я усмехнулась. Неужели этот день настал? Даже не верится. Признаться честно, все семь прошедших дней я втайне боялась, что крестик Карла Генриховича решит перебросить меня в какое-нибудь другое место, не дожидаясь свадьбы. Ведь в прошлом мире я пробыла всего неделю. Здесь же уже подходила к концу вторая. Я даже спрятала амулет куда подальше, чтобы лишний раз не притрагиваться к нему, а то вдруг начнет светиться в руках. И все-таки, сколько мне отмерено в этой реальности. Я подошла к зеркалу и оглядела себя со всех сторон. Свадебное платье сидело отлично. Я влюбилась в него почти сразу, только переступила порог салона. Оно было именно таким, как я всегда хотела. Жемчужное, струящееся с легкими фалдами и изящной серебристой вышивкой. Фату надевать не хотела, но пришлось. Ибо, когда я отказалась ее покупать, продавец в салоне посмотрела на меня с полнейшим непониманием, а после спросила прямо в лоб. «Вы вдова? После чего? Мне все-таки пришлось приобрести и этот атрибут невесты». С прической я тоже мудрить не стала, лишь накрутила волосы в крупные локоны, частично скрепив их шпильками на макушке, остальные распустила по плечам. «Катя!» – мама, нарядная и благоухающая сладким парфюмом, на этот раз материализовалась прямо в дверях. «Иду!» – я поправила выбившийся локон и непроизвольно поморщилась, снова заболела голова. «Сегодня я вообще с самого утра себя неважно чувствовала», То виски начинала ломить, то тошнота накатывала. Даже позавтракать нормально не смогла. Кусок в горло не лез. Неужели из-за свадьбы так нервничаю? Господи! А я ведь действительно безумно волнуюсь. Аж руки дрожат. И сердце колотится, как ненормальное. Вот уж точно. Синдром невесты во всей своей красе. Саму церемонию в церкви я запомнила плохо. Только множество свечек вокруг и напевную речь священника... Пришла в себя лишь в машине по дороге в ресторан. Далее пришлось выдержать долгую часть с поздравлениями. Пока их слушала, все думала, откуда взялось столько гостей. Ведь собирались пригласить не более десятка. Единственным желанным гостем стала Машка. В этом мире она была глубоко замужем, имела двух детей и жила в Ярославле, откуда приехала специально на мою свадьбу. «Ты себя хорошо чувствуешь?» Украдкой поинтересовался Илья в промежутке между поздравлениями. «Что-то ты бледная сегодня!» «Это все нервы!» Улыбнулась я, пытаясь скрыть очередной всплеск головной боли. «Не каждый день выходишь замуж, знаешь ли, особенно так стремительно!» «Может, давление тебе померить?» Продолжал беспокоиться Илья. Я прихватил с собой свой чемоданчик. «С ума сошел!» Я чуть не рассмеялась. «У нас свадьба, а ты таскаешь с собой свой чемодан?» «Ну, знаешь, привычка», — весело пожал плечами мой новоиспеченный муж. Он хотел сказать что-то еще, но его отвлекли гости, желающие провозгласить первый тост. Как я не старалась не обращать внимания на свое самочувствие, но оно постоянно давало о себе знать, ухудшаясь с каждым часом. К головным болям и тошноте подключился еще и озноб, который временами чередовался с холодной и спаренной. Но я держалась, честно держалась весь праздник, делая вид, что веселюсь не меньше других. Наверное, у меня неплохо получалось, поскольку больше никто не поинтересовался моим здоровьем, даже Илья. Как же я была счастлива, когда все закончилось и можно было ехать домой. Илья имел небольшую отдельную квартиру почти в центре города, где мы собирались начать нашу семейную жизнь. Правда, за эту неделю мне так и не удалось заглянуть туда, чтобы познакомиться со своим будущим домом, поэтому сейчас мне предстояло увидеть его впервые. «Черт, я же совсем забыл предупредить тебя, что живу не один», с досадой на самого себя проговорил Илья, когда лифт привез нас на нужный этаж. Вот же память дырявая. «Собака?» Догадалась я, приваливаясь плечом к стене. Слабость чувствовалась уже во всем теле, а глаза наливались свинцом. Да, а как ты догадалась? У Ильи был такой изумленный и потешный вид, что я не удержалась от смешка. «Интуиция!» – таинственно прошептала я. Илья еще разглянул на меня с подозрением, после чего достал ключи. Стоило двери открыться, как навстречу нам выскочил черно-белый спаниель. Он пару раз гавкнул на меня для приличия, а потом начал с интересом обнюхивать. Джас, теперь это тоже твоя хозяйка», — строго сказал Илья собаке. «Поэтому слушайся и защищай ее». Пес вначале вопросительно посмотрел на него, потом перевел взгляд в мою сторону, снова тявкнул и поставил на меня свои передние лапы. «Может, он на улицу хочет?» — обеспокоилась я, поглаживая Джаса за ухом. «Нет, его сосед уже вывел, я просил его об этом одолжении», — заверил Илья. «Джаз, все, не мешайся под ногами, иди на место», — прикрикнул он на собаку, после чего обнял меня. «У нас, между прочим, сегодня первая брачная ночь». Илья потянулся ко мне с поцелуем, но я не смогла на него ответить. Все вдруг поплыло перед глазами, а тело перестало слушаться. «Господи, Катя, да ты же вся горишь!» Голос Ильи донесся до меня, как из подземелья. Я же, кажется, все-таки потеряла сознание».